Глава тридцать Зеркало. Секреты Риони. Настя. «Надо было дракона себе оставлять, а не защитой обзаводиться», — упрекнул меня лис. «Сейчас бы он у нас первым в разведку отправился». «Ничего. Там твои собратья обосновались. Проверит, что к чему». Я спустила ноги на пол и потянулась за халатом, после чего подошла к печи и камину и схватилась за кочергу. «С ней как-то надежнее. «Им вряд ли что-то грозит, магии-то не имеется», заметил Лис, но с кресла спрыгнул. «Хотя... кто знает, до чего Астра дошла? Ведь если в твоем мире нет магии, то ведьма могла озвереть». «С чего ты решил, что Астра стала ведьмой?» «Я покосилась на котика. При наших с Джеймсом разговорах он не присутствовал, а говорит так, словно сумел подслушать». Так ведь не дурак. Да и были у меня подозрения. Вздохнул кот и тут же заторопился. И чего ты встала? Пошли спасать мою команду. Я говорила, что дракон самый наглый. Ошиблась. Кот его обставил. И ведь понимает стервец, что сейчас не время разборки и допросы устраивать. Нужно действовать, а то мало ли что может произойти. Не то чтобы я была готова не пустить Риони в наш мир при помощи все той же кочерги, однако и хлебом с солью встречать ее не собиралась. «Не вздумай потом сбегать», — предупредила я Рыжего и для уверенности выставила перед собой кочергу. Так мы и двинулись. Я впереди, а мой храбрый фамильяр прикрывал тыл. Распахнула ванную комнату и ахнула. Зеркало шло мелкой рябью, очень напоминающей помехи в телевизоре. Коты нашлись тут же, они с интересом посматривали на этакое чудо. но ни одна усатая морда не посмела приближаться к источнику непонятной опасности. «И что это?» — поинтересовался Лис. «Не знаю». Я, пожала плечами на всякий случай ткнула кочергой в раму зеркала, представив, что это волшебная палочка, через которую я передала магический импульс. Лечить не живое, не мой профиль, да и не умею я подобные фокусы вытворять. Однако что-то такое все-таки случилось, раз рябь стала более крупной... а после показалась астра во весь свой рост. От этого зрелища я замерла, не забыв перехватить кочергу поудобнее. Изображение выглядело вполне натурально и даже почудилось, что девушка смотрит исключительно на меня. Но стоило Рионе заговорить, как я поняла, «Общаемся не онлайн. Очередная магическая штучка, чем-то напоминающая запись». «Ну что, сестрица?» освоилась всего на долю секунды рот девушки брезгливо искривился после чего выражение лица стало надменным горечь и обида отозвались в моем сердце потому что ничем не задевала этого человека жила в другом мире женихов не уводила так в чем причина подобного отношения и пусть я ни плакать ни страдать не собиралась но все таки стало неприятно я и раньше знала что астра не питает ко мне симпатии только не думала, что до такой степени. Если ты оказалась дурой, то так и надо. Знай, я нисколько не сожалею о своем поступке. И когда ты будешь видеть мою проекцию, я буду далеко отсюда. А если не застанешь, жаль. На этот случай я зарядила кристалл, но больше трех раз он не потянет. Я хмыкнула. А ведь лекарка не угадала с расчетами, и если бы не моя помощь, то вряд ли я сейчас видела то, что вижу. Не такая уж она умная, как себя мнит. Так вот, родственница, сиди и дрожи в ожидании, когда я захочу тебя снова заменить собой или прибуду в гости. Наш папаша хоть и изрядная скотина, но с головой. Его труды и помогли мне в путешествии. Астра рассмеялась. Так что... До встречи, милая сестрица, или не до встречи. Надеюсь, что мой план удастся, и когда я вернусь, тебя тут не будет. Зеркало снова пошло рябью, и как бы мне не хотелось шарахнуть по нему кочергой, я удержалась от столь опрометчивого поступка. И дело не в том, что мне самой пришлось бы убирать осколки. Это нужно было показать Джеймсу и лучше прямо завтра. Для этого же стоило обдумать произошедшее. «Не переживай». Кот потерся головой о мою щиколотку. От его прикосновения будто вышла из транса, перестала смотреть в зеркало, наклонилась и погладила рыжего, чем тут же воспользовались остальные хвостатые, решившие, что я просто мечтаю их потискать. «Астра сделала это нарочно, хочет тебя задеть». «Я тоже так подумала. Похоже, она сильно меня ненавидит». «Вполне возможно. Только она не вернется», — заявил кот. В его голосе послышались самодовольные ноты. «Почему?» «Книга-то у тебя...» Лис едва не раздувался от гордости. «Это верно. Думаешь, у Астры нет какого-нибудь конспекта с записями, или же она не запомнила заклинание, схему?» Кот эти моменты явно не рассматривал и даже загрустил, но ненадолго. «Ерунда. Стала бы она брать с собой эту важную книгу?» «Пришлось соглашаться с Рыжим». Вот прав он, и все тут. И даже легче стало. Только Машу жаль, я так соскучилась по ней. После зеркального зрелища спать расхотелось, и мы всей компанией отправились на кухню. Я заварила себе чай с малиной и мятой, отрезала кусок ароматной шарлотки. Коты тоже не отстали и потребовали дополнительной кормежки. Стресс, он и у пушистиков стресс. Хорошо, что охранка не сработала. Значит, не было реальной угрозы от появления астры. Ох, и неприятная же она особо. Неужели и правда родня? Машка совсем другая. С характером, но не стервозным. Иногда она пыталась копировать тетку, что очень раздражало. Пару раз я изображала надменное лицо Машки. Получилось хорошо, раз сестрица обиделась. И все же урок был усвоен, больше она не корчила при мне рожи. Лис, позвала я, когда кот свернулся клубком на кресле. Он пытался прикинуться спящим, но я в его игру не поверила. «Ты зачем разбил чашку?» «Случайно». «Нет, не ври. Ты ведь нарочно гремел, чтобы все услышали». «Догадалась, да? А я ведь для тебя старался. Разве не заметно?» «Пошел в атаку лис». «Заметно. Но чашка-то чем провинилась?» — хмыкнула я. «Оно невольная жертва. И вообще, Настя, разве тебе жалко?» Рыжий сел и грустно уставился на меня. Игра не подействовала, потому что я видела, как блестят хитрые глазки котика. Нет, не жалко. Все сложилось как нельзя кстати. Притяжение к Джеймсу походило на сумасшествие. Возможно, между нами случилась бы близость, однако я уверена, что Бертрама это только обрадовало. И дело не в желании вполне здорового мужчины и в моем собственном. Дракон хотел ускорить свадебный процесс, а тут был бы такой повод». Ну, а раз так, то я молодец, красавчик и самый лучший на свете фамильяр, заявил наглец, шумом упал на свое место, снова свернулся в клубок, после чего произнес. Не слышу. Кто бы спорил. Лис вымогал похвалу, и я была вынуждена признать, что он ее действительно заслужил. Ты лучше всех. А кольцо на ночь я сняла и повесила на цепочку на шею. Не привыкла я работать в такой красоте, а так кольцо всегда со мной. Уж очень не хотелось с ним расставаться. Утро наступило быстрее, чем я предполагала. Только успела накормить вечно голодных хвостатиков, да выпить чашку молока все с той же шарлоткой, как в дверь постучали. я сразу поняла, что что-то произошло. Повеяло тревожностью. Поставила чашку на стол и поспешила открывать посетителю. Им оказалась супруга мясника Шварца. Крупная женщина выглядела воинственно, и все же в глазах торговки я уловила тревогу. «Что-то случилось, госпожа Шварц?» «Случилось», — кивнула женщина. «Мой Гюнтер с утра плохо себя почувствовал. Кровь из носа льет, голова кружится, лежит и стонет». он не падал? Что вы, госпожа Астра, не успел, надо было тушу разделать, а он хоть бы помощника позвал все сам, любит он у меня топориком-то махать. Мясник для меня был неприятным человеком, но ради его жены я согласилась помочь. Оказалось, Шварц не внял моим рекомендациям, а усугубил ситуацию выпитой с вечера бочонок пива. Жареные колбаски послужили закуской. Вкусно, кто бы спорил, Однако мужик решил уподобиться поросенку. Откормленному такому жирному отсюда и проблема. Конечно, когда мы пришли, кровотечение уже остановилось, а с повышенным давлением пришлось справляться мне. А уходя, я не без удовлетворения в красках расписала, как умирают люди, не реагирующие на рекомендации. Попрощавшись с семейством Шварц, я отправилась в комендатуру. Мне до Одри хотелось встретиться с Джеймсом, но не только ради того, чтобы рассказать о явлении Астры. На самом деле, я соскучилась по дракону, по его поцелуям, прикосновениям. И когда успела впасть в зависимость? Может, это все кольцо? Хотя нет. Эти чувства я испытывала еще до подарка Бертрама. У самой комендатуры я немного сбавила темп, но зайти так и не успела. Меня окликнули. «Асти», Послышался голос Джеймса, и я подняла голову, чтобы в одном из раскрытых окон второго этажа заметить инквизитора. И сразу все стало неважно. И случайные свидетели нашей встречи, и стражи. «Ты ко мне?» Настя хотела прийти незаметно, шанс упущен. «Поднимайся, сейчас освобожусь», — пообещал Бертрам. Так и случилось. В кабинете инквизитора я не застала ни одного стража. Зато, пока добиралась по лестнице и коридорам, поймала на себе несколько любопытных взглядов. Кто-то просто наблюдал, а кто-то смотрел оценивающе. Так, словно у него тоже есть шанс. Наивный. Я даже порадовалась, что Джеймс всего этого не видел. Уверенно, дракон может изрядно осложнить службу любому, кто захочет перейти ему дорогу. Едва дверь за мной закрылась, как маг очутился рядом. Я снова оказалась в его объятиях. Взгляд, каким наградил меня Джеймс, говорил о многом. И главное, я не ошиблась. Дракон действительно меня любит. Скучал. Сообщил Бертрам, целуя меня в кончик носа. Ты ведь не просто так зашла. А вариант соскучилась, не рассматривается. Я приподнялась на цыпочки и прикоснулась губами к губам Джеймса. Мак тут же понял, это как призыв... И как-то стало не до разговоров. Мы целовались, будто находились не в серьезном учреждении, а где-то в лесу. И плевать, что за стеной работают суровые мужчины. Ни один из них не позволит себе зайти к инквизитору без стука и без разрешения. Прелись же. «Настя», — протянул дракон с неохотой, отрываясь от моих губ, — «завтра мы с тобой едем к нотариусу». «Зачем?» «Насчет распоряжений и документации твоего отца», — заявил Джеймс, и я опешила. «Это не доказано». Тогда кажем, Зачем отказываться от наследства? Граф хоть был и повернут на своих исследованиях, но точно не бедствовал». «Вот так комплимент мнимому папочке. Чокнутый профессор? и злобная сестрица? Чудесная семейка!» «Джеймс, мне чужого не надо». «И мне тоже». — ответил дракон. — Своего достаточно. А насчет определения родства, то я сегодня связался с нотариусом. Законник сказал, что у него есть артефакт, способный определить ваше родство. Возникла пауза, и мне даже показалось, что Бертрам обиделся. Я-то точно не имела в виду ничего такого, поэтому снова приподнялась на цыпочки и вместо поцелуя слегка прикусила подбородок дракона. Маг фыркнул. — Милая. «Ты мне доверяешь?» «Конечно», — тут же отозвалась я. «Если не ему, то кому?» И раз мы начали говорить о доверии, то и мне пора признаться. Пришлось рассказать о явлении Астры, после чего мы немедленно отправились в мой дом. Дракон лично захотел исследовать то самое зеркало, а заодно прихватил с собой двух помощников. И все бы ничего, только из головы никак не шел этот запланированный визит к нотариусу. А вдруг я действительно из рода Риони, Кажется, уже начинаю привыкать к этой мысли».